Биографическая справка Франсуаза Саган, Франсуаза Куаре, 1935-2004, родилась в городе Кариак в семье богатого провинциального промышленника. В начале Второй мировой войны ее семья переехала в Лион, Франсуаза провалила экзамены в Сорбонну поскольку была чересчур увлечена парижской ночной жизнью, позже училась некоторое время, не защитив, впрочем, диплом. Первый роман Франсуазы «Здравствуй, грусть» вышел в 1954 году. Он принес известность Франсуазе, которая теперь звалась Франсуазой Саган в честь княгини Саганской из в поисках утраченного времени Марселя Пруста. Сомнения в самостоятельности творчества столь юной особы были развеяны после публикации романов «Смутная улыбка», «Любители выбрамса», «Волшебные облака». Пьесы «Саган», «Сиреневое платье Валентины», «Пианино в траве» и так далее по сей день идут в театрах. Однако романы-писательницы пользуются несравнимо большей популярностью. Они переводились на десятки языков и активно экранизировались. Франсуаза Саган стала голосом поколения молодежи, которая вышла на улицы Парижа в 1968. Саган всегда отличалась независимостью и жаждой жизни. Ее опьяняли скорость, И игра с удачей. Всю жизнь она оставалась неангажированным автором, отказывалась от литературных премий, почетных титулов и членства в Академии. Круг ее знакомых был весьма разнообразен. Саган дважды была замужем, оба раза развелась. С ее именем связано несколько крупных скандалов вокруг Налоговых махинаций и употребление кокаина в налоговом скандале фигурировал бывший президент Франции Франсуа Миттеран. В последние годы жизни французские налоговые власти обрекли ее на мучительное существование. Если не помощь друзей, Саган осталась бы без крыши над головой. После смерти Саган. Французский президент Жак Ширак объявил ее самой блестящей писательницей в истории Франции.